Глава восьмая. Конкуренция. «Куда ты пропала?» — воскликнул Рима. «Я что, одна должна работать, пассажиров обслуживать?» Она недовольно уставилась на новенькую. Почему-то от последнего слова Ася стала неловко. Она заменила бы его на другое, более благозвучное и выражающее ее реальные функции. У девушки запершило в горле. Она откашлялась. «Смотри, не заболей!» «Здесь этого не любят», — пригрозила коллега, протерев указательным пальцем глаз, и продолжила разбирать бумажки на своем столе. «Этого нигде не любят», — подхватила начальница, внезапно появившаяся у нее за спиной. Рима замолчала и тут же покраснела. «А, это вы, Маргарита Аркадьевна», — обернулась она. «А мы тут работаем. Точнее, я уже обработала все заявки, пока Ася ходила в туалет». Чрезвычайно приветливо улыбнулась коллега. «Молодец, молодец!» — похвалила начальница. «Ты как всегда!» И растворилась в улыбке услужливый подчиненной. Ася не могла принять эту игру. Неужели обеим сторонам нравится друг друга облизывать? Разве Маргарита Аркадьевна не видит явного подхалимства Римы? Наверное, она все отлично понимает. Но, видимо, им обеим нравятся правила этой игры». А на новеньких здесь никто не обращает внимания. Оправдываться бесполезно. Можно нарваться на еще большую грубость и обиду со стороны коллег. Зачем тратить на это свои силы и эмоции? Ася почувствовала себя кошкой, которая всегда бережет энергию и не тратит ее по пустякам. Она отвернулась к монитору и продолжила работать, попутно прислушиваясь к разговору начальницы и ее подруги подчиненной Коллеги успели обсудить и плохую погоду, и конъюнктивит Риммы, про который начальница заметила, что это крайне заразная инфекция. «Я тоже однажды его подхватила», — грустно сказала Маргарита Аркадьевна. «Промучилась целую неделю, или больше не помню уже. Но ты выздоравливай давай». Она хотела похлопать Риму по плечу, но не стала, вспомнив о заразности. «Мне совсем не хочется терять ценного сотрудника». «Рита, спасибо!» — протянула Римма. Их фамильярное отношение к друг другу Асе изрядно надоело. Ей хотелось закрыть уши и больше не слушать бессмысленные разговоры коллег, отвлекающие от работы. Но сделать это было невозможно, и девушке пришлось услышать много нового об окружающих ее людях. Это было неприятно. «Может, за моей спиной меня тоже обсуждают?» — подумала Ася. Но быстро отогнала эти мысли прочь. «Не все ли равно, что о тебе думают и говорят другие люди? Гораздо важнее, что ты сама думаешь о себе. А испытывать неловкость в компании сплетниц Ася точно не собиралась. Она не играет в эти игры. Осуждение, обсуждение, якобы дружба. Противно и неконструктивно». Когда коллеги, наконец, насытились общением, в кассе ненадолго установилась тишина, которую прервал телефонный звонок. Ася ответила. «Добрый день!» — послышалось в ответ. Молодой человек притворно кашлянул в трубку. «Я покупал у вас билет, мне нужно его вернуть». «А что случилось?» — поинтересовалась Ася. «Я заболел». «А справка у вас есть?» «Нет, я не обращался к врачу, и времени на это у меня нет», — твердо ответил пассажир. «Хорошо, но билет можно будет вернуть только со штрафом», — предупредила авиакассир. «Тогда посчитайте, какую сумму я получу». Асю узнала у собеседника номер билета, который тот с трудом смог отыскать на маршрут квитанции, и попросила его подождать, поставила вызов в режим ожидания. Она открыла бронирование и увидела крайне невыгодную для пассажира ситуацию no — «ноу-шоу» — неявка на рейс. Парень не сообразил позвонить до отправления самолета, чтобы снять места и получить возможность на возврат средств. Может, его не предупредили? Но теперь уже было поздно. Авиакассир приступила к расчету и не поверила своим глазам, когда обнаружила, «Что еще и пассажир остается должен компании?» Она попросила Риму проверить свой расчет. «А ты что хотела?» — засмеялась она. «Конечно, этому тупицы теперь ничего не вернут. Сам виноват. Чего не снял места заранее?» Теперь уже возмущалась Римма. «Может, не знал или плохо себя чувствовал?» — предположила Ася. «Ага, или чего-нибудь еще. Гадать не нужно». Злобно фыркнула коллега. «Если так сострадальчески относиться к каждому пассажиру, то к концу смены ты будешь выжата, как лимон!» Она недовольно сжала губы. «Справка у него есть?» Ася тихонько вздохнула, отрицательно покачав головой. «В общем, делаешь так. Ничего не возвращаешь, сам дурак. Если что, пусть жалуются в авиакомпанию. Это у них такие правила, а не ты их придумала». — К тому же для нас так даже лучше. Ничего возвращать не надо, и денег больше в кассе останется. Все по правилам, точка. Ася послушалась коллегу и сообщила неприятное известие пассажиру. — И что, вернуть деньги за билет совсем не получится? — переспросил он. — К сожалению, нет. Понимаете, в случае возврата билета еще и вы остаетесь должны авиакомпании 2000 рублей. Парень весело рассмеялся. На заднем фоне послышался еще чей-то хохот. Видимо, разговор происходил в компании друзей, слышавших каждое слово. Потом последовал ответ: "Девушка, у вас очень приятный голос". Парень снова хихикнул: "Спасибо, я подумаю". И разговор прервался громким пи. Авиакассир не поняла, может это шутка такая? Она все еще держала телефонную трубку, глядя на нее с недоумением. «И что вообще происходит?» В полголоса проговорила Ася, но Римма ее услышала. «Ты о чем?» поинтересовалась коллега. «Этот странный человек сказал, что у меня красивый голос, а потом засмеялся и бросил трубку», пожала плечами девушка. «Наверное, пошутил?» У Римы тут же нашелся ответ. К середине дня Ася уже ловко выписывала билеты, чем удивила и коллегу, и саму себя. Рима снова закапала в глаза. Кажется, они уже не светились красным, словно у жуткого чудовища в ночи. Пассажиры перестали бояться и начали подходить к ней с разными вопросами. Ближе к вечеру авиакассиром показалось, что людей в аэропорту стало меньше. Все разлетелись. Ася заметила интересную особенность. Ее коллеги, увидев очередного одинокого, предыдущего мимо касс пассажира, моментально оживали и пытались обратить на себя внимание. Каждый авиакассир хотел, чтобы заветный пассажир подошел именно к ней. Для приманивания использовалось все. Крики, призывные жесты, подмигивания, обещания скидок и даже своевременно подкрашенные яркие губы. Некоторые девушки вставали из-за стоек, чтобы их было лучше видно, и зазывали пассажира, словно сирены. Пассажир терялся, не зная, к кому подойти. Он боялся кого-то обидеть и одновременно не хотел упустить свою выгоду. Обычно побеждали самые наглые, громкие и настойчивые авиакассиры. Рима как раз была такой. — Я так не могу, — прошептала Ася, когда Рима отпустила очередного клиента. «Чего не можешь? Работать?» «Работать могу, но не так». Кивком Ася намекнула коллеге, что та, кажется, взяла с мужчины больше денег, чем обещала, когда заманивала его скидкой. «Ну и что?» — невозмутимо ответила та, отсчитывая купюры. «Где это видано, скидки на авиабилеты еще и в Новый год. Пусть идут и на сайте авиакомпании оформляют за полгода» а я не собираюсь заниматься благотворительностью». После этого Римма начала было обучать коллегу, как получить больше денег с пассажиров. Но Ася не соглашалась на такие правила. «Ну и дура!» — крикнула Римма. «Тогда денег тебе ни на что хватать не будет». «Ну и ладно», — пожала плечами Ася. «Не буду я никого обманывать». «Как знаешь», — безразлично ответила коллега и убрала собранные деньги в кассу. К стойке подошел Константин. Асе показалось, что они с Римой хорошо знают друг друга, может, даже слишком хорошо. О, привет! Ласково пропела Рима. Нет, нет, не целуй меня, я заразная. Костя отпрянул и искоса взглянул на девушку. Да конъюнктивит этот проклятый, объяснила она. Достал уже. А, -а, -а, -а, -а с облегчением выдохнул Константин. А я подумал... Не успел он закончить, как Рима пихнула его в плечо. «Дурак!» — притворно обиделась она и сложила на груди руки. «Когда домой?» «Она скоро!» Легким кивком Риму указала на Асю. «Не терпится, наверное!» — шутя спросила она и сразу же грустно добавила. «А я сегодня в ночную!» «Кстати, Костик, подскажи, плиз, как с тем пассажиром все закончилось?» — Да полный порядок, не волнуйся. Мы его достали и вернули. Заплатил. Куда бы делся? «Спасибо — Спасибо! Рима вскочила со стула и закружилась вокруг своей оси. — Я бы тебя расцеловала, но не могу! Снова притворно вспомнила она. — Тогда в другой раз! Хитро подмигнул парень. Если до этой фразы у Аси еще оставались сомнения в том, что Рима и Константин состояли в близких отношениях, то после ей было бы бесполезно доказывать обратное. Иначе почему Костя не помог ей вчера, а Римме готов услужить в любую минуту? Не ей осуждать других людей. Все поступают по своей совести, если она, конечно, хоть иногда подает признаки жизни. Потом молодые люди обсуждали, перебивая друг друга, как планируют отмечать Новый год. Ася будто не присутствовала при этом разговоре. На девушку совсем не обращали внимания, что не могло ее не радовать. Иногда быть невидимкой намного приятнее. «Так что заходи к нам и подругу свою приводи». Наконец Константин увидел Асю. «Мы уже начали потихоньку, как всегда». И, подмигнув Риме, он развернулся и чинно удалился.